Глава сорок вторая. Эверетт. Лера. Все, кто был в зале, развернулись на меня как по команде. На их лицах была целая гамма эмоций. Удивление, потрясение, любопытство, шок, зависть. А у стайки оторопевших девицу трона еще и отчаянная ненависть. Нет, нет-нет-нет, я протестующе затрясла головой. Меня нельзя выбирать, я не на отборе, я против. И вообще, я уже замужем, и муж моя истинная пара... Но на мои слова никто не обратил внимания, словно я говорила в пустоту. «Ваше Высочество!» Глядя на меня, как на замотанное в простыню царственное привидение, потрясенно выдохнула Пусенька, у которой я недавно отжала накидку. Она первая склонилась передо мной чуть ли не до пола, а за ней синхронные все остальные, кроме трех». Принц Эверетт торжествующе сложил руки на груди, король Арнелий вперился в меня прожигающим взглядом, а стоявший по правую руку от монарха представительный белобрысый мужик, по всей видимости министр, изумленно вскинул бровь, глядя на меня, как на ядовитое насекомое в любимом эклере. «Да ваши ж бубенцы! И что мне теперь делать?» Живописно лежавшее у моих ног субтильное тело кеша начало подавать признаки жизни. «В... ваше высочество!» Икнул он, видя, как все склонились перед той, кого он пытался прикончить левой пяткой с особой жестокостью. Придворные выпрямились, продолжая сканировать меня взглядами. Кеша оперативно слинял на четвереньках куда подальше, за ним ретировалась и пусенька. А я медленно попятилась назад. На Этот маневр не остался незамеченным. «Приведите ее ко мне!» Принц подал знак стоявшему трона гвардейцам, и двое грозных мужиков решительно направились в мою сторону. Паника в душе росла по экспоненте. Толпа перед дверью была слишком плотной, мне было бы не пробиться. Еще и накидку в полу могу потерять. Был лишь один шанс сбежать отсюда, обернуться. Ни один из этих дроу не догонит маленькую, юркую, дико напуганную белку. Но как это сделать? Раньше оборот всегда получался спонтанно, я еще не научилась его контролировать. Кажется, обычно я обращалась с белкой, когда Айс куда-то уходил. Наверное, включались инстинкты, что в этом облике я смогу быстрее его найти. Вот и сейчас я представила себе удаляющуюся спину мужа и, ура, уловила, уловила, как резко уменьшаюсь в размерах и покрываюсь шерстью. По толпе придворных раздался потрясенный вздох, а я рванула на выход на первой космической. Но добраться до двери мне не дали. «Стоять!» – раздался властный окрик принца, и я почувствовала, что взмываю вверх. «Да чтоб тебя, гад красномордый!» панике мельтеша лапками, я быстро поняла, что меня поймали в невидимые магические путы, выбраться из которых было невозможно. Отчаянно сопротивляясь, я планировала в воздухе неминуемо плывя прямо в лапы этой наглой крысы переростка. «Не бойся, моя дорогая, все будет хорошо», – заверил меня Эверетт, бережно прижимая к своей груди. Не знаю, что этот паразит со мной сделал, но я больше не могла вырываться в полную силу, лишь вяло трепыхалась в его больших руках, словно меня превратили в безвольную варежку. Но мне удалось от души тяпнуть его за палец. Этот крыс даже не поморщился. Пока я отплевывалась, почувствовав во рту его пряную кровь, он с нежностью гладил меня по спине, приговаривая, «Вот молодец, хорошая девочка». «Стоп, почему это я молодец? Он что, хотел, чтобы я его укусила?» «На, возьми, заёшь!» Он впихнул мне в лапки виноградину. «Сын, ты уверен в своем решении?» озадаченно спросил король. «Абсолютно, Ваше Величество!» твердо кивнул Эверет. «Но! Она белка!» подал голос белобрысый мужик. «Оборотница!» поправил его Эверет. «И что с того? Наверняка шпионка!» презрительно скривился министр. «У каждого свои недостатки!» равнодушно пожал плечами принц. Ты видишь ее впервые в жизни, обеспокоенно произнес король. Это любовь с первого взгляда, парировал крыс. Но девушка сказала, что она против, отметил белобрысый. Хотите сказать, что ее мнение важнее моего? хмыкнул Эверетт. Запустила ему виноградиной в глаз. Краснокожий паразит лишь весело фыркнул. И она заявила, что уже замужем, привел еще один аргумент министр. Я отчаянно закивала, да, да, очень сильно замужем. «Это не проблема», – снисходительно отозвался Эверет. «Его величество не составит труда стереть Эразером любую связь, от брачной до истиной», – заявил этот смертник. «Если Айс его не прикончит, это сделаю я, своими лапками». «Но», – не сдавался Белобрысый, только принц нагло его перебил. «Герцог Користер». «Понимаю вашу обеспокоенность, но позвольте вас заверить, что я уже принял решение и не изменю его. Все традиции соблюдены самым тщательным образом. Его Величество сказал, что я должен определиться и выбрать одну из девушек в этом зале. Я подчинился, выбрал самую красивую». «Но она не участвовала в отборе». От злости лицо министра пошло белыми пятнами. от «Отчего же?» – хмыкнул крыс. Сейчас на этом балу состоялся последний, самый важный этап отбора, где дамы состязались в элегантности своих нарядов и красоте. Согласно обычаям, претендентки должны были облачиться в белые платья. А белоснежный, такой экстравагантный и эффектный наряд этой девушки не оставил равнодушным ни одного мужчину в зале, включая меня. Так что мой выбор был очевиден. «Ты уверен, что не пожалеешь?» – задумчиво спросил король. «Уверен», – вскинул голову Эверетт. Продолжая поглаживать меня по спине. «Как я уже сказал, все традиции соблюдены. Я исполнил вашу волю, ваше величество. Выбрал себе выбрал себе будущую жену. Она победила на последнем конкурсе, после чего испила мою кровь и приняла еду из моих рук. Теперь она моя официальная невеста». У меня отвисла челюсть. Коварство этого дроу просто запредельно. Все просчитал. Но кто меня дернул его за палец укусить? Бездна! «Ладно, принц Эверетт». «Ты уже взрослый и должен отвечать за свои слова и поступки. Я благословляю этот брак», – изрек король, и руку принца осветила небольшая вспышка. «Теперь я отдам распоряжение найти ее мужа, чтобы стереть прежние брачные узы и метки. Как только это будет сделано, ты женишься на этой... хм... оборотнице. А сейчас поздравляю с обретением будущей супруги. Отправляйся в свой замок и празднуй это событие. Спасибо, Ваше Величество». Принц с довольной улыбкой склонился перед королем и понес меня на выход, в то время как в сверкающих очах министра горела неприкрытая ненависть.